Глава 52. Н. Простой фунтовый кекс. В Бордайкхаусе мне делать нечего. Мисс Элиза вернется только через день, а у меня куча вопросов. К папе, к его преподобию и к миссис Торп. Ноги гудят от усталости. Мозоли на пятках и больших пальцах хлопнули и сочатся с укровицей. Откуда не возьмись, налетел восточный ветер, обжигающий лицо холодом. Пальцы превратились в ледышки. Но эта боль — сущий пустяк по сравнению с тем, что происходит у меня в голове. Вопросы сталкиваются и натыкаются один на другой. Как умерла мама? Почему мне ничего не сказали? Зачем мистер Торп похоронил ее в безымянной могиле за много миль от дома? Из-под них всплывают другие вопросы, не столь острые, хотя не менее мучительные. Они отзываются в моем сердце тупой болью. Вопросы, которые я должна была задать давным-давно. от чего сошла с ума моя мама? Случилось что-то, о чем я не знаю. Не я ли виновата в ее безумии? Повторю ли я ее судьбу? Нужно пойти домой и спросить у папы. Только я не верю, что он скажет правду, а дом Викария все равно по пути, и я решаю зайти туда. Я буду говорить голосом мисс Элизы, и потребую, чтобы маму похоронили на нашем церковном кладбище. Я поворачиваю к черному ходу, протискиваюсь между двуколкой и маленькой лошадкой, жующей сено. Когда я спрашиваю викария, служанка оглядывает меня с ног до головы, заявляет, что его нет дома, и хочет закрыть дверь. «А миссис Торп?» — не отступаю я. Порыв ветра поднимает фарту к прислуге, чуть не срывает с нее чепец. Девушка кивает и захлопывает дверь. Через несколько минут та вновь распахивается, и передо мной предстаёт миссис Торп в чёрных шелках, а лицо расползается в разные стороны, будто она не знает, какое выражение надеть. В конце концов она выбирает смирение. «Входи, Энкерби», — говорит она, — «моего супруга нет дома, но можешь подождать». «Думаю, мне сможете помочь вы, миссис Торп». У меня трясутся руки, спрятанные под шаль. Хозяйка дома проводит меня в гостиную. Я предпочла бы находиться где угодно, только не здесь. Мне неуютно среди ее фарфоровых безделушек и бархатных подушечек. Надо было идти домой, к папе, да теперь уж поздно. Миссис Торп указывает на простой деревянный стул, а сама шурша юбками усаживается в плюшевое кресло. Она вопросительно поднимает брови, желая знать, Что привело меня в их дом? Я пришла узнать о маме. Я говорю очень тихо, и в этот момент начинают отбивать время золотые часы в стеклянном корпусе. Насколько я знаю, его преподобие Торп похоронило ее очень далеко, в Мейтстоне. Глаза щиплет от слез. «Так и есть», — кивает миссис Торп. «Он очень добр к вашей семье, Энкерби. Ты сможешь поблагодарить его, когда он вернется». Я потрясенно моргаю. Но как она умерла и почему мне не дали знать? Миссис Торп достает из корзинки на полу рукоделие и начинает спокойно вышивать. Она упала с лестницы и сломала шею в лечебнице. Мистеру Торпу сообщили, и он сделал все необходимое. Сейчас он у твоего отца и может вернуться в любую минуту. Да, он очень добр. У меня дрожат губы а перед глазами встают ужасные видения. Мама скатывается по ступенькам огромной лестницы в этом сером здании. Почему ее не привязали к медсестре? Она бы никогда не упала, если бы я заботилась о ней сама. Меня грызет вина. Безусловно, он чрезвычайно занятой человек и очень щедрый. Один гроб обошелся ему в семь шиллингов. Он просто святой Анкирби. Но почему он похоронил ее так далеко от дома? Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы сдержать слезы. Мы не можем хоронить останки сумасшедших на своем церковном кладбище энкерби. Туда выходят окна нашей спальни, и мы надеемся иметь детей, коли будет на то Господня воля. Она втыкает иглу в вышивку, избегая моего взгляда. Кроме того, я люблю открывать окна, чтобы проветрить комнаты. Я таращусь на ее бледное, непроницаемое лицо, Она хочет сказать, что мамина безумие может подняться из гроба, пройти сквозь слой земли и заразить ее через открытое окно? Мы не можем рисковать. Она, наконец, поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. На самом деле, Энн Кирби, она давным-давно тебе не мать. Тебя, как и ее, спасал от недостойной и нищенской жизни мой муж. Оплакивать ее следовало тогда, когда она начала сходить с ума. После этого она перестала быть матерью и превратилась в обычную сумасшедшую. Я смотрю в сторону на фарфоровые фигурки на каминной полке, на маленькие вышивки и акварели в рамочках, развешанные по стене, на желтые розы, вьющиеся по ковру. Я пытаюсь вспомнить маму до болезни, однако ничего не получается, пока мой затуманенный взгляд не упирается в Библию на маленьком столике у окна. И в этом мгновение... Она приходит. Мне десять лет. Мы сидим рядышком, листая книгу. В воздухе стоит густой медово-яблочный аромат. Жужжание осы сливается с мамиными словами. Она говорит тихим, спокойным голосом, гладя меня по щеке. Говорит, что книги надо беречь, что они всегда будут моими друзьями. Я хватаюсь за эту картину, но она исчезает. Позже папа выбросил все книги в печку, разрывая страницы и крича, что нам надо согреться, иначе мы все умрем. Мама к тому времени уже заболела и все равно рыдала. Отец привязал ее к окну, чтобы она не бросилась в огонь. «Она моя мать, и я хочу похоронить ее в Тонбридже», — говорю я, удивляясь собственной смелости. Миссис Торп наклоняется, достает из-под кресла мягкий пуфик и кладет на него ноги, будто целый день неустанно трудилась, после чего Возобновляет шитье. «Как это началось, анкерби Очень медленно спрашивает она, прищурив глаза. «Каковы были первые признаки ее умственного угасания?» Я молчу, не зная, что сказать. Миссис Торп звонит в медный колокольчик и велит горничной принести чай и два кусочка простого фунтового кекса. При этом она выставляет мизинец, чтобы служанка поняла, какими тонкими должны быть кусочки. «Вспоминая, Энн», мягко, чуть ли не улыбаясь, произносит она, «Что вы заметили с самого начала?» «Мне не хочется рассказывать миссис Торп о маме, но меня мучают голод и жажда. А еще я надеюсь, что если буду вежливой, то, быть может, маму перезахоронят в Тонбридже, и мы с папой сможем каждую неделю приносить на ее могилу полевые цветы». Я отвечаю неуверенно, ведь прошло столько лет, И я была совсем ребенком. Она не могла вспомнить, какие семена посеяла. Говорю я, умалчивая о том, что мама засеяла весь огород на Стурции, и в тот год мы остались без картошки и лука, так что приходилось есть семена на Стурции, обжигающие горло. Наверное, именно тогда она перестала быть моей матерью, и мы поменялись ролями. Хотя слова миссис Тор поставляют неприятный привкус во рту, в них есть доля правды. Мама уже не была той мамой, которую я знала. И все-таки она оставалась моей мамой. Моей любимой мамочкой. Она стала забывчивой, улыбается мне миссис Торп странной приклеенной улыбкой. А потом... Ну, путала и забывала слова, отвечаю я, умалчивая о том, что однажды, не в силах найти нужные слова, мама взяла с очага железный чайник и швырнула его в папу а после часами лежала на тюфяке, молча, ничего не делая. А когда она начала бродить по окрестностям и снимать с себя одежду, смущенно кашлянув, любопытствует миссис Торб и вновь утыкается в вышивку. Это уже в конце. У меня вдруг пропадает всякое желание рассказывать дальше. Даже думать не хочется о том, что вытворяла мама последний год. Падала, как пьяная, кричала, выла, часами лежала, будто мертвая, мочилась на пол, бегала полуголая по берегу речки. Мне вовсе не хочется вспоминать ее такой. Она разучилась думать, коротко отвечаю я. Лицо миссис Торп вновь принимает суровое выражение. «А ты и твой брат? Вы тоже становитесь забывчивыми? Мне пора в Бордайкхаус». Я резко встаю, внезапно потеряв интерес к хорошим манерам, обещанному Кексу и мистеру Торпу. Во мне вспыхивает бешеная ненависть к миссис Торп с ее гадкими вопросами. Мне хочется оказаться на кухне миссы Лизы и читать ее отчаянные печальные стихи. В памяти всплывает строка, и я хватаюсь за нее, как за спасательный круг. Когда я этот мир покину, склонись тихонько над моей могилой. Я найду способ похоронить маму в Тонбридже, думаю я даже если придется выкопать ее самой, голыми руками».